Глава 16. Объяснение. Арамис круто повернулся, подошел к Портосу, стоявшему за колонной, и пожал ему руку. — Убежали из моей тюрьмы? — Не броните его, — сказал Д'Артаньян. — Это я, дорогой Арамис, выпустил его на свободу. — Друг мой, — произнес Арамис, глядя на Портоса, — разве вы потеряли терпение?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 Медвежью услугу. Очень подумал. Но ведь и вы с партосом заставили меня сыграть в Бель Иле весьма незавидную роль. Простите меня, сказал рамис. И вы меня извините, отвечал Д'Артаньян. Словом, продолжал рамис, вы теперь знаете все. Ей-богу, не все. Вы знаете, что мне пришлось немедленно предупредить господина Фуке, чтобы он опередил вас у короля.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 Но вот что поручил мне передать вашему величеству господин губернатор Бель-Иля. Или же господин Фуке собирается посетить вас, чтобы сообщить о своих намерениях. Я не сыграл бы глупые роли, ваш сюрприз не был бы испорчен, и мы не косились бы друг на друга. — А теперь, — сказал Рамис, вы действовали как друг Кульбера. — Значит, вы его друг? — Ей-богу, нет! — воскликнул капитан. Господин Кольбер – педант, я ненавижу его, как ненавидел Мазарини, но мне он не страшен». «А я люблю господина Фуке», – заявил Арамис и предан ему. «Вы знаете мое положение? Я был беден. Господин Фуке дал мне доход, выхлопотал епископство. Господин Фуке оказал мне много услуг и был очень любезен со мной. Я достаточно хорошо знаю свет, чтобы оценить доброе отношение к себе».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 Увидя Портоса, я постарался подойти к нему поближе. У него не было дела, его присутствие напоминало мне доброе старое время и отвлекало от дурных мыслей. Я позвал Портоса в ван. Господин Фуке любит меня. Узнав, что Портос мой друг, он обещал похлопотать за него перед королем. А вот и вся тайна. — Я не злоупотреблю ею, — улыбнулся Д'Артаньян. — Я хорошо это знаю, дорогой друг.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 Владеть герцогством с миллионным населением. «Что же нужно сделать, друг мой, чтобы получить все это?» — спросил Д'Артаньян. «Быть сторонником господина Фуке. Я сторонник короля, дорогой друг. Но не исключительно же, я думаю. Я не раздваиваюсь. Я полагаю, что вместе с большим сердцем у вас есть и некоторое чистолюбие. Да, конечно».